Глава шестнадцатая. Невероятное событие номер раз. Снова очутившись в комнате, я животину не обнаружила. Обыскала все, вплоть до платинового шкафа и бельевого комода, а результат ноль. Но не успела я облегченно вздохнуть, как от окна донесся неприятный звук скрежетания когтей по каменному подоконнику. Затем я пронаблюдала прыжок и важное вплывание через ту же незакрытую форточку. Вуаля! И жрец снова со мной. Морда серьезная, глаза надменные, хвост торчком, а кончик изогнут. «Мяу!» — сообщило миниатюрное чудовище. «Печеную колбаску будешь?» — спросила я. Вопрос был незапланированным. Да и сами колбаски я захватила из столовой не для него, а так, на всякий случай. Но мысль о том, что жрец с большой вероятностью выходил на улицу ради туалетных дел, тронула мое сердце. мло прозвучало злобненько но кот спрыгнул на пол и сделал несколько слишком уж бодрых шагов по направлению ко мне в гостиной имелся не только стол с креслами но и небольшой шкафчик со скромным набором посуды я позаимствовала блюдце чтобы выложить в него колбаски а в миску похожую на салатницу щедро налила воды а наблюдая за котом поняла что жрец он не только по имени но и по жизни Просто он не ел, а именно жрал. Жадно, с чавканием и урчанием. «Слушай, зачем ты все-таки ко мне пришел?» Не выдержав, повторила уже звучавший вопрос, но кошак опять не ответил. При этом у меня по-прежнему оставалось ощущение, что объясниться он способен. Не словами, но жестами или мимикой или чем еще. «Остаешься до завтра», — буркнула я. Потом филиния тебя заберет. И вот говорю же, что жрец способен к общению. Кот посмотрел насмешливо. Желтые глаза презрительно сузились, и его величество продолжили трапезу. А я подумала и решила не раздражаться. Вот не раздражаться, и все. Следующий час я посвятила распаковке чемоданов, раскладыванию вещей и попытке понять, в чем идти на нелегальное приключение. Мужской стиль в одежде женщин здесь не приветствовался, но пара брючных костюмов у меня все-таки была. Предполагалось, что это прилично только для верховой езды, но я комплексовать не стала. Более того, меня куда больше беспокоила возможность выйти из общаги ночью, а потом незаметно вернуться. При заселении никакого свода правил мне не дали, и я понятия не имела, существует ли он вообще. Спросить тоже было не у кого. В итоге пришлось закусывать губу и рисковать. Когда я выскользнула из комнаты, за окнами царила тьма. Общее освещение в общаге тоже уже приглушили, как бы намекая, что приличные девушки ночами не шастают. Сначала, когда пробиралась по преподавательскому этажу, так и думала. Мол, все уже отдыхают, одна я неправильная. Но когда начала спускаться по лестнице... В районе третьего этажа до меня долетели звуки смеха, затем послышался бубнёж неразличимых громких разговоров. На первом же этаже я нос к носу столкнулась с компанией из трёх девиц. Все они были при макияже и в лёгких плащах, а на закутанную в плащ по брови меня посмотрели с удивлением. Они ничего не сказали, я тоже промолчала, но небольшой совершенно пустой холм мы миновали вместе, а выйдя на улицу расстались. Девицы шмыгнули в одну сторону, а я ринулась к ближайшим кустам. Темнота была густой, тонкий серп луны то и дело закрывали тучи. Но я решила подстраховаться, поэтому ушла не по дорожкам парка, а мелкими перебежками и в обход. В одном из укромных парковых уголков наткнулась на увлеченную поцелуями парочку, потом ночной куст напугал до одури, из листвы с криком вылетела какая-то сумасшедшая птица. Когда добралась до памятника Детаврии, луну в очередной раз заволокло тучами и создалось ощущение смоляной бочки. Но это не помешало заметить трущегося в отдалении парня. К нему я и направилась. К подошла почти вплотную и позвала шепотом. «Джим, привет!» Резкий разворот, шаг навстречу, захват, и я оказалась в крепких объятиях. «А!» Мой сдавленный писк. «Привет, красавица, только я не Джим». Секунда острой паники, но тут луна опять проявилась, и я увидела лицо. Слишком добродушная, чтобы быть опасным. «Ты кто?» — спросил незнакомец, притиснув сильнее. «Марго, а ты?» «А я псих», — радостно сообщил он. Тут я все-таки поперхнулась. Как-как? «Псих», — верно истолковал этот кашель парень. «Прозвище такое!» Наличие в этом пафосном вузе прозвищ в голове не укладывалось, но одновременно было таким знакомым и родным. «А ты псих какой? Тихий или буйный?» Я как могла отодвинулась, но улыбки не сдержала. Снова проблеск луны, и парень заметил, улыбнувшись в ответ, отпустил. «По обстоятельствам!» — сказал он, отвешивая церемонный поклон. «Как повезет!» Мне явно повезло встретить психа Тихого, но порадоваться этому обстоятельству я не успела. Неподалеку раздался приглушенный звук, кто-то споткнулся и выругался. Мы повернулись, чтобы заметить еще одну фигуру, которая стояла возле самой клумбы и вертела головой, явно не видя нас. «А вот, видимо, и твой Джим», — прокомментировал парень довольно громко. Фигура смешно подпрыгнула. «Ага!» «Что? Кто здесь?» Псих фыркнул и не сказал. Вместо этого обратился ко мне. «Куда идете? На свидание?» «На турнир», — мотнула головой я. «Тут Миквоя, это реально был он. Нас таки различил и сделал несколько неуверенных шагов навстречу». «Ах, это!» — обрадовался псих. «Тогда вам на овальную поляну. Дорогу найдете?» Я слышала про поляну впервые, дорогу не знала, зато Джим буркнул в ответ. «Найдем, конечно. У меня карты есть». Псих тихонько заржал. А я отступила и приблизилась к сокурснику. Новый знакомый явно был старше, возможно, даже выпускник. Вокруг было по-прежнему темно, я не видела, но знала, что Миквой надулся. «Это еще кто такой?» – прошептал Джим на ухо. «Да просто прикольный парень». Хотела ответить я, но вовремя прикусила язык. Бросаться земными специфичными словечками тут точно не стоит. Второй скользкий момент. А может ли девушка моего положения и воспитания одобрять таких, как псих? В итоге с языка слетела. Друг. Неожиданно на псих расслышал. «Детка, а ты мыслишь в хорошем направлении». «Детка», — столь же неожиданно набычился Миквой. «Да что он себе позволяет?» Я ткнула сокурсника в бок и сказала веско. «Пойдем». Георг. Стремление адептов убивать друг друга после занятий Калтум категорически не приветствовал. Багровел всякий раз, когда просачивалась информация про очередной раунд турнира и грозился покарать всех. Я смотрел на вопрос иначе. Состязание между стихийниками и боевыми магами – отличная тренировка и повод развивать свое искусство. А для меня это была возможность отсмотреть лучших. Ну и удовольствие, куда же без него. Молодняк я прикрывал как мог, давил на калту мои титулом и авторитетом. По факту турнир проходил под мою ответственность, о чем никто, кроме ректора, не знал. В этом году начали рано, в первый же день. и мне пришлось задвинуть кое-какие дела, чтобы явиться. Первым приятным сюрпризом стала маскирующая завеса отличного уровня. Я сам, невзирая на весь опыт и проявляющий артефакт, не сразу нашел. Завеса блокировала и звуки, и свет, и могла погасить небольшой магический заряд, если тот пройдет через первый защитный барьер, выставленный вокруг импровизированной арены. Накинув собственный полог, Я преодолел завесу и, остановившись за спинами адептов, стал смотреть. Три раунда. Но сначала вступительная речь организаторов с упоминанием секретности мероприятия и ехидной просьбой не спускать на ставках всё семейное состояние. Представление пары адептов, принимающих ставки, и первый довольно вялый бой. Новый сезон открывали два дебютанта, маги со средним уровнем дара, курсники. Стихийник-огневик и боевой маг-универсал. Обменялись ударами раз, второй, потом была пара минут жары с применением мелкого аналога огненного взрыва, и я отвлекся, принялся разглядывать зрителей. «Так-так, и кто же у нас нарушает? Кто склонен посылать дисциплину и ввязываться в нелегальные дела?» Состав был плюс-минус прежним, лица знакомые. численность порядка 60 человек. Я заметил пятерых первокурсников, отметил в толпе с десяток девушек. Все были разодеты, словно явились на светский прием. «Мило», усмехнулся я мысленно и вернулся к боям. Старт второго раунда ознаменовался дружным одобрительным гулом. Эту пару бойцов в академии знали, и их драки всегда были сродни звеличному представлению о с применением простых силовых приемов в конце. Проще магическая дуэль плавно переходила в мордобой. Не по правилам, но зрители были в восторге. Морщился только я. Выглядело забавно, но до мастеров рукопашного боя обоим парням было далеко. Толпа загудела громче, на миг прямо-таки взревела. По внешней защитной завесе прошла сильная рябь. Я хмыкнул и принялся смотреть. Но в середине боя что-то заставило отвлечься и обернуться. С этой стороны защита была полупрозрачной, плюс мой проявляющий артефакт, поэтому увидеть блуждающую в нескольких шагах парочку труда не составило. Я присмотрелся, и брови поползли вверх. В темноте, потерявшись в трех деревьях, ходили Джим Микво и Маргарита Сонтер. Причем Марго была в костюме для верховой езды и в сапожках без каблуков. Завершала образ плотной добротной плащи, и одежда леди удивила меня даже больше, чем сам факт появления. Надо же, какая сообразительная. Все верно. Мероприятие сомнительное, есть риск облавы, а в платье при параде убегать сложней. Я шагнул вперед, вновь проходя сквозь завесу, и сразу замер. Просто Марго вдруг вскинула голову и уставилась в мою сторону, словно заметила то, чего заметить вообще-то не могла. Мой собственный полог продолжал действовать. Вокруг разливалась тьма, и я был не то, чтобы невидим, но спутать с простой тенью несложно. Миг я плавно отошел бок, и Маргарита движение не отследила. Зато за счет того, что звуки драки оказались отрезаны, я теперь мог слышать разговор этих двоих. «Да говорю же тебе!» Продолжая подсвечивать бумажку портативным светлячком, буркнул Миквой. Вот она, эта поляна. «А где тогда турнир?» В голосе юной Сонтер прозвучало раздражение. «Не знаю. Единственный вариант, твой друг соврал». «Друг? Интересно, что за друг, если Маргарита вылезла из своей глуши только вчера?» Я подумал и плавно ринул с этой парочки навстречу. Свернул, заходя им за спиной, остановился всего в паре шагов. Отсюда я смог различить, что Миквой держит в руках схему парка. «Зачем ему врать?» — надулась Марго. «Так ты сама сказала, что он псих», — огрызнулся адепт. «А у психов всегда проблема с головой». «Я едва не выругался. Она дружит с Лимом Хравсом? «С этим...» «Так, стоп. А ведь Лим не только плохой парень, он еще портальщик». Вспомнился наш с Маргаритой разговор о специализации, и я нахмурился. «Совпадение? А если нет?» «Но «Ну, твой информатор тоже назвал эту поляну», – парировала девушка. «Я испытал острое желание подтолкнуть сладкую парочку первокурсников к полугу, чтобы нырнули в него и, наконец, увидели». Моя рука даже потянулась к талии Марго, но тут из-за маскированной части пространства вынырнула голова упомянутого Лима. «Эй, вы!» — в полголоса позвал он. «Чего стоите? Отупляетесь!» Оба подпрыгнули от неожиданности. Потом Миквой подпрыгнул во второй раз уже от возмущения. «Да как ты смеешь так с нами говорить?» А Марго, что совсем странно, не оскорбилась. Вместо этого опять повернулась, словно почувствовав стоящего за ее спиной короля. Захотелось сбросить всю маскировку и проявиться, но... «Вы что?» — вновь подал голос Хравс. «Не в курсе про защиту?» «Конечно, мы в курсе», — огрызнулся Миквой, принимая позу бравого солдата. Лим фыркнул на него, как на идиота. «Зато следующие слова Хравса мне категорически не понравились». «Марго, птичка, лети сюда!» И призывно протянутая сквозь полок ладонь. Адептка Сонтор застыла на миг, а потом действительно полетела. Эй, возмутился Миквой, но, поколебавшись, рванул за ней. «Я тоже пошел, но не как птичка, а как кабан-секач, вбивая траву в землю». Симпатия Маргариты к Хравсу вдруг встала мне поперек горла. С этой девицей и так сплошные проблемы, а если спутается с этим, хм, адептом, то добра точно не жди. Злили не только репутации и наклонности Храфса, но вся эта ситуация в целом. Какого ощипанного безрогого демона. Сначала на леди перепрыгнули несколько моих артефактов, а теперь... Я тряхнул головой, прогоняя агрессию, а в следующую секунду, словно в качестве издевательства... Цепь с рубиновой подвеской встала колом. Очередной артефакт очень недвусмысленно потянулся в сторону Маргариты, причем не в первый раз. Я хлопнул себя по груди, прижимая подвеску к телу, но та подчиняться не спешила. Под ладонью забилась, затрепыхала, а я вновь вступил под созданный адептами маскирующий защитный полок. Моё отличное настроение стухло, как оставленный на полещем солнце охотничий трофей. Едва Маргарита Сонтер вновь очутилась в поле моего зрения, я испытал новое желание — подойти сзади и тихонько придушить. Ласково перекрыть воздух, а когда леди сползёт в обморок, подхватить её на руки и унести в какой-нибудь укромный уголок для допроса. Может, ещё и благодарности за шёпот неуязвимости наконец услышу. Зря, что ли, дарил? Но я, конечно, сдержался. Почти сдержался. Когда толпа зрителей завизжала, приветствуя последнюю, третью пару участников, я шагнул к Марго и прошептал, касаясь дыханием розового ушка. Осторожнее, Марго. Доиграешься. Адептка аж взвелась на месте, заозиралась, а я отступил, прижимая к груди бьющийся в припадке артефакт. «Подвеска. Не фамильная, а моя личная, жаждала перейти к вертихвостке Сонтер. Допустим, я разрешу, но что дальше? Вся моя сокровищница к леди переползет?» Тело вдруг налилось жаром, потому что в мыслях вспыхнула неуместная картина. Представилась Маргарита, возлежащая на луже из золота артефактов и мягких звериных шкур. «М-да». Видно, зря я взял паузу в вопросе фавориток и любовниц. Нужно озаботиться, пока сам не стал реагировать на леди Марго, как мои артефакты. Бежать к ней, наплевав на здравый смысл и прочие обязательства. Стелиться перед ней, как сожравший мятной травы кот. Я отступил еще дальше, а потом попросту покинул арену. Шел и бронился сквозь зубы, поминая недобрым словом всех. Когда ноги принесли к статуе Детаврии, возле которой я проводил отличный, как тогда казалось, эксперимент, я выругался злее прежнего и заставил себя повернуть к воротам. Все. Выбросить девицу Сонтер из головы.